Глава 35. Чёрный лес. Всё было как в киселе. Движения расплывались. Я не видел Йоткейма в небе, и потому мне казалось, что я снова еду через чёрную непроглядную чащу темнолесья. И словно не было конца этой редкой проседи дорожки в амху. Я пытался покинуть лес верхом. Моя лошадка постепенно сбавила темп, видимость всё уменьшалось Стало совсем темно. Узкая, дикая тропа к лесной деревне все реже показывала камни древней дороги, почти полностью вросшие в мох. Мне казалось, мой светильник охотника то летит рядом со мной, то я держу его в руке. Выхваченная зеленым кристаллом тропинка, то и дело норовила исчезнуть где-то в непроглядном мраке впереди меня. Все было как под пологом неведений, в легкой рябе туманной дымки. Терпкое испарение шло от земли в этом жутком месте. Должно быть... Я надышался какой-то гадости. Моя лошадь тревожилась, похрапывала, но пока вела себя достаточно спокойно. Пока отцвет Йоткейма где-то там, высоко в небесах, еще грел нас. Но теперь ее волнение усилилось. Когда деревья сгустились, а титан небосвода скрылся за горизонтом, все погрузилось во мрак, и проснулись лесные хищники. То и дело раздавались жуткие звуки обитателей чаще с разных сторон. Тогда я и достал свой зеленый кристалл. Сон мёртвых затянул песню о тех, что погибли во мраке, не дойдя до конца пути. Как оказалось, на этот раз я разбираю отдельные слова. Как странно. Путь во мраке древний бандит ведёт. Вон, что за распутьем? Что там его ждёт? Час неровен светильник мерцал, зелёным дрожащим огнём он догорал. А вот юность, краса, дева бела — Что мужа искала, побежав ему вслед, Наперекор из пола гозла Ей выступил зелень и свет. А вот охотник, что пострадал. Не чувствует он правой руки, Едет сквозь лес, он ведь не знал, Зеленеющий пламень горит на пути. Лошадь замерла перед развилкой, Направо или налево. Я не помнил этого места в темнолесье. Неожиданно на дорогу прямо под ноги лошади Выскочил мелкий пиклет. Пронзительно завизжав, он скрылся в темноте. Лошадь испугалась, встала на дыбы, опрокинув меня навзничь. Удар о землю заблокировал плащ. Я скорее поднялся и попытался успокоить животное, взяв ее под узцы. Но нас уже заметили. Несколько хищников ходили еще за пределами круга света, порыкивали, приближаясь. Лошадь тревожилась, заржала и вырвала уздечку из рук, скакнув куда-то в сторону, во мрак. Хищники, разобрать кто это был, я не смог, похоже помчались за ней. Я слышал, как ломается кустарник. Раздался рык, затем в чаще зазвучало пронзительное ржание, и стало тихо. Вот только я понимал, что сейчас здесь соберется весь лес. Я побежал, наконец выбрав левый путь, куда и убежал небольшой кабанчик. Раздвинув листья папоротника, сильно разросшегося вдоль дороги, я нос к жвалам столкнулся с огромным тенепленом. Тенятник заверещал на высоких частотах, когда мой пинок отправил его в канаву. Раздался удар. Тяжелые когти сзади цапнули мой плащ. Огромная хищная кошка и синя коготь спрыгнула на меня, подобно рыси, и попыталась прокусить мне шею. Я сбросил хищницу в сторону. Мой арбалет был взведен, но выстрелить я не успел. И синя коготь начала свой танец прямо передо мной, зачаровывая меня. Я не мог пошевелиться. На лапы кошки прилетел плевок паутины, сбив с ритма. Другие пауки спешили на помощь раненому, их силуэты проступали со всех сторон. Я вскинул арбалет и выстрелил навскидку в огромную кошку, но промахнулся. Исеня коготь билась вокруг, словно лапой угодила в капкан. Вырвав из земли всю липкую массу, она зашипела и прыгнула в сторону, скрывшись из вида. Над всем лесом зазвучало раскатистое эхо. Где-то в отдалении раздался рокот громоподобного рёва кого-то большого лесное лиххо ррвлось через лес сюда ломая толстые деревья они скрипели и падали выворачиваясь с корнем что там за зверь идет сюда через весь лес мне выяснять совсем не хотелось я насколько это было возможно бесшумно бежал вперед увернувшись от двух выстрелов тени плена неожиданно я осознал себя на деревянных мостках что заскрипели от моих шагов ветхие перила были расшатаны из замшели Значит, деревня в этой стороне, направление я выбрал правильно, подумал я.